Глава десятая Курортный сезон на Волгалье кончился. Не от того, что начала портиться погода. До настоящей осени было еще далеко, и дождливые дни по-прежнему сменялись сухими и даже жаркими. Дело было в другом. Отдых хорош лишь как краткая передышка между более-менее длительными периодами осмысленной трудовой деятельности неважно, физической или интеллектуальной, а вечный отдых, наверное, его не будет даже в раю. Здесь самой насущной работой представлялось исследование планеты. В отличие от колонистов острова Линкольна и других известных Робинзонов, нашим героям не требовалось в поте лица добывать свой хлеб и искать способы добраться до цивилизованных краев. Зато географические исследования — обеспечивали полную занятость и позволяли каждому реализовать как свои профессиональные способности, так и самые затаенные желания в предыдущей жизни совершенно нереальные. Возможности сухопутных экспедиций сразу ограничивались несколькими километрами, непосредственно прилегающими к Большой Западной Поляне. Именно настолько сумел пробиться Шульгин, На тяжелом гусеничном транспортере, старательно выискивая просветы между деревьями и продираясь сквозь подлесок. А потом пошла такая чаще, что застрял бы и 50-тонный катерпиллер с бульдозерным ножом. С наблюдательной площадки на вершине 40 сосны и в мощный бинокль не видно было конца и края зеленого моря тайги. Но одно большое дело шугин все же сделал. Он вышел на гребень водораздела, откуда ручьи, сливаясь в узкую, но все же реку, начинали течь на юго-запад. Сейчас это не имело практического значения, но зимой, по льду, вполне можно было организовать поход, как это делали наши предки. Известно ведь, что транспортные сообщение между древнерусскими княжествами осуществлялась в основном с санным путем, ибо ты вторгся на Русь именно зимой. А вот дорога по Большой реке, которой до сих пор не придумали название, и по ее притокам была открыта и летом в любую сторону. Экспедицию автоматически возглавил Воронцов, на которого решением общего собрания был возложен колумбовский чин генерал-капитана, Возражение, что, мол, истинному моряку противна, сама мысль о плавании по пресной воде, во внимание приняты не были. «Хорошо», — подвел он итог прением, — «вам же хуже будет. Если вы меня еще не знаете, вы меня узнаете». Предложение Шульгина, нашедшего в глянцевом каталоге роскошный прогулочный катер с солярием на верхней палубе, Воронцов отверг сразу. Мы не девочек катать собираемся вдоль лонг, пальм и прочих бичей. Простите, вас в виду не имел, — поклонился он присутствовавшим при разговоре дамам. Я в том смысле, что неизвестно, с чем придется встретиться. Нам бы бронекатер речной, типа... Но сервиса там, в свою очередь, ноль. Будем искать компромисс. И очень скоро он его нашел в виде патрульного катера береговой охраны в 25 тонн водоизмещения, прилично вооруженного, с бронированной рубкой, водометными двигателями и парадным ходом 30 узлов. Сервис состоял из кубрика для мужчин, двух крошечных кают для девушек, кают компании площадью 12 квадратных метров, камбуза и гальюна. Экспедицию спланировали на две недели. Сборы в дорогу, составление списка припасов, экипировка и изучение под руководством генерал-капитана уставов, инструкций и материальной части вернули мужскую часть компании к незабвенным временам запойного чтения Майнрида, Жулеверна и Буссинара. Кто-то верно заметил, что любой мужской коллектив, предоставленный самому себе, Неминуемо скатывается сначала до уровня младшего из них, а потом и ниже, до 14-летних примерно мальчишек, что и подтвердилось с непреложностью закона, несмотря на входящих в данном случае в компанию трех женщин.